Глава вторая. Вслед Лассо. Не оставалось никаких сомнений, что фургоны вудли по Эндекстера шли по следам своих же колес. Наши следы, пробормотал Колхаун, сделав это открытие, он натянул поводья и разразился проклятиями. Наши следы? Что ты этим хочешь сказать, Касси? Неужели мы едем по нашим собственным следам? Да. «Именно это я и хочу сказать. Мы описали полный круг. Смотрите, вот задние копыта моей лошади, отпечаток половины подковы, а вот следы негров. Теперь я узнаю и место. Это тот самый холм, откуда мы спускались после нашей последней остановки. Вот уж чертовски не повезло. Напрасно проехали около двух миль». Теперь на лице Колхауна заметна не только растерянность, на нем появились горькая досада и стыд. Это он виноват, что в караване нет настоящего проводника. Тот, которого наняли в Индианоле, сопровождал их до последней стоянки. Там, поспорив с заносчивым капитаном, он попросил расчет и отправился назад». Все это, а также чрезмерная самоуверенность, с которой он вызвался вести караван, заставляют теперь племянника-плантатора испытывать мучительный стыд. Его настроение становится совсем мрачным, когда приближается карета, и прекрасные глаза видят его замешательство. Пойн Декстер больше не задает вопросов. Для всех теперь ясно, что они сбились с пути. Даже босоногие пешеходы, Узнали отпечатки своих ног и поняли, что идут по этим местам уже во второй раз. Караван опять остановился. Всадники возбужденно совещаются. Положение серьезное, так думает и сам плантатор. Он потерял надежду до наступления темноты закончить путешествие, как предполагал раньше. Но это еще не самая большая беда. Кто знает, что ждет их впереди? Выжженная прерия полна опасностей. Быть может, им предстоит провести здесь ночь, и негде будет достать воды, чтобы напоить мулов. А может быть, и не одну ночь. Но как же найти дорогу? Солнце начинает клониться к западу, хотя все еще стоит слишком высоко, чтобы уловить, в какую сторону оно движется. Однако через некоторое время можно будет определить, где находятся страны света. Но что толку? Даже если они узнают, где находятся восток, запад, север и юг, ничего не изменится. Они потеряли направление. Колхаун стал осторожнее, он уже больше не претендует на роль проводника. После такой позорной неудачи у него не хватает на это смелости. Минут десять они совещаются, но никто не может предложить разумный план действий. Никто не знает, как вырваться из этой черной прерии, которая заволакивает черной пеленой не только солнце и небо, но и лица тех, кто попал в ее пределы. Высоко в небе показалась стая черных грифов. Они все приближаются. Некоторые из них опускаются на землю, другие кружат над головами заблудившихся путников. В поведении хищников есть что-то зловещее». Прошло еще десять гнетущих минут, и вдруг к людям вернулась бодрость. Они увидели всадника, скачущего прямо к обозу. Какая неожиданная радость! Кто бы мог подумать, что в таком месте можно встретить человека? Снова надежда засветилась в глазах путников. В приближающемся всаднике они видят своего спасителя. «Ведь он едет к нам!» «Не правда ли?» — спросил плантатор, не веря своим глазам. «Да, отец, он едет прямо к нам», — ответил Генри и стал кричать и размахивать шляпой высоко над головой, чтобы привлечь внимание всадника. Но это было излишнее. Всадник и без того заметил остановившийся караван. Он скакал галопом и скоро приблизился настолько, что можно было окликнуть его». Он натянул поводье только когда миновал обоз и подъехал к плантатору и его спутникам. «Мексиканец!» – прошептал Генри, взглянув на одежду незнакомца. «Тем лучше!» – так же тихо ответил ему отец. «Тогда он наверняка знает дорогу». «Ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма», – пробормотал Колхаун. «Я сейчас это узнаю». «М -м -м, «Добрый день, Кабарьео! Вы мексиканец?» «О, нет», — ответил тот, улыбнувшись, — «я совсем не мексиканец. Я могу объясниться с вами и по-испански, если хотите. Но, мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли?» Колхаун подумал, что допустил какую-то ошибку в своей фразе или же не справился с произношением и поэтому воздержался от ответа. «Мы американцы, сэр», — ответил Пойнт Декстер с чувством уязвленной национальной гордости. Затем, как бы боясь обидеть человека, от которого ждал помощи, добавил, «Да, сэр, мы все американцы из Южных Штатов». «Это легко определить по вашим спутникам», — сказал всадник с едва уловимой презрительной усмешкой, взглянув в сторону негров-невольников. Нетрудно заметить также, добавил он, что вы впервые путешествуете по Прерии. Вы сбились с дороги? Да, сэр, и у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам. Стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил ваши следы, когда ехал по Прерии. Поняв, что вы заблудились, я прискакал сюда, чтобы помочь вам. Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Поэндекстер, Декстер Вудли, Поин Декстер из Луизианы. Я купил усадьбу на берегу Леоны вблизи форта Инч. Мы надеялись добраться туда за светло. Как вы думаете, мы успеем? Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сказав это, незнакомец отъехал на некоторое расстояние в сторону и поскакал на вершину холма. Оттуда он стал напряженно всматриваться вдаль, видно, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Породистый и гнедой конь, даже арабскому шейху не стыдно было бы сесть на такого коня. Широкогрудой, настроенных как тростник ногах, с могучим крупом и великолепным густым хвостом. А на спине у него всадник, молодой человек лет 25, прекрасно сложенный, с правильными чертами лица, одетый в живописный костюм мексиканского ранчеро. Примечание ранчеро скотовод. На нем бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, Сапоги из шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шелковый шарф, опоясывая талию, на голове черная глянцевая шляпа, отделанная золотым позументом. Вообразите такого всадника, сидящего в глубоком седле мавританского стиля и мексиканской работы с кожаным, украшенным тесненными узорами чепраком, похожим на те, которыми покрывали своих коней конквистадоры. «Представьте себе такого кабальеру, и пред вашим взором будет тот, на кого смотрели плантатор и его спутники». А из-за занавесок кареты на всадника смотрели глаза, выдававшие совсем особое чувство. Первый раз в жизни Луиза Поен-декстер увидела человека, который, казалось, был реальным воплощением героя ее девичьих грез. Незнакомец был бы польщен, если бы узнал, какое волнение он вызвал в груди молодой креолки. Но как он мог это знать? Он даже не подозревал о ее существовании. Его взгляд лишь скользнул по запыленной карете. Так смотришь на невзрачную раковину, не подозревая, что внутри нее скрываются драгоценные жемчужины». «Клянусь честью», — сказал всадник, обернувшись к владельцу фургонов, — «я не могу найти никаких примет, которые помогли бы вам добраться до места. Но дорогу туда я знаю. Вам придется переправиться через Леону в пяти милях ниже форта, а так как я и сам направляюсь к этому броду, то вы можете ехать по следам моей лошади. До свидания, господа». Распрощавшись так внезапно, незнакомец пришпорил коня и поскакал галопом. Этот неожиданный отъезд показался плантатору и его спутникам весьма невежливым, но они не успели ничего сказать, как увидели, что незнакомец возвращается. Не прошло и десяти секунд, как всадник снова был с ними. Все недоумевали, что заставило его вернуться». «Боюсь, что следы моей лошади вам мало помогут. После пожара здесь успели побывать мустанги. Они оставили тысячи отпечатков своих копыт. Правда, моя лошадь подкована, но ведь вы не привыкли различать следы, и вам будет трудно разобраться, тем более, что на сухой зале все лошадиные следы почти одинаковы». «Что же нам делать?» — спросил плантатор с отчаянием в голосе. «Мне очень жаль, мистер Пойнт-Декстер, но я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важное донесение. Если вы потеряете мой след, держитесь так, чтобы солнце было у вас справа, а ваши тени падали налево, под углом около 15 градусов к линии движения. Миль 5 двигайтесь прямо вперед». «Затем вы увидите верхушку высокого дерева, кипариса. Направляетесь прямо к этому дереву. Оно стоит на самом берегу реки, недалеко от брода». Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать, но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавеса кареты. В первый раз он увидел эти глаза». Обладательница их скрылась в тени, но было еще достаточно светло, чтобы разглядеть лицо необычайной красоты. Кроме того, он заметил, что прекрасные глаза устремлены в его сторону, и что они смотрят на него взволнованно, почти нежно. Невольно он ответил восхищенным взглядом, но, испугавшись, как бы это ни сочли дерзостью, Круто повернул коня и снова обратился к плантатору, который только что поблагодарил его за любезность. «Я не заслуживаю благодарности, — сказал незнакомец, — так как оставляю вас на произвол судьбы, но, к несчастью, я не располагаю свободным временем». Он посмотрел на часы, как будто сожалею, что ему придется ехать одному. Вы очень добры, сэр, сказал Поен-декстер. Я надеюсь, что, следуя вашим советам, мы не собьемся с пути. Солнце нам поможет. Боюсь, как бы ни изменилась погода. На севере собираются тучи. Через час они могут заслонить солнце. Во всяком случае, это произойдет раньше, чем вы достигнете места, откуда виден кипарис. Я не могу вас так оставить. «Впрочем, — сказал он после минуты размышления, — я придумал. Держитесь, следа моего лосо Незнакомец снял с сидельной луки свернутую веревку и, прикрепив один конец к кольцу на седле, бросил другой на землю. Затем, изящным движением приподняв шляпу, он вежливо поклонился почти в сторону кареты, пришпорил лошадь и снова поскакал по прерии. Лосо, вытянувшись позади лошади ярдов на двенадцать, оставила на испепеленной поверхности прерии полосу, похожую на след проползшей змеи. «Удивительно странный молодой человек», — сказал плантатор, глядя вслед всаднику, скрывшемуся в облаке черной пыли. «Мне следовало бы спросить его имя». «Удивительно самодовольный молодой человек, я бы сказал», пробормотал Колхаун, от которого не ускользнул взгляд, брошенный незнакомцем в сторону кареты, так же, как и взволнованный взгляд кузины. «Что касается его имени...» то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Наверняка он назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или же меняют их по каким-либо другим причинам. «Послушай, Кассий», — возразил молодой Поин-декстер, — «ты к нему несправедлив». Он, по-моему, человек образованный, джентльмен, вполне достойный носить самое знатное имя. «Джентльмен, черт возьми, вряд ли, я никогда не встречал джентльмена, который рядился бы в мексиканские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец». Во время этого разговора прекрасная креолка выглянула из кареты и с нескрываемым интересом провожала глазами удалявшегося всадника. — Не этим ли следует объяснить язвительный тон Колхауна? В чем дело, Лу? — спросил он почти шепотом, подъезжая вплотную в карете. — Ты, кажется, очень торопишься? «Может быть, ты хочешь догнать этого наглеца? Еще не поздно. Я дам тебе свою лошадь». Девушка откинулась назад, очевидно недовольная не только словами, но и тоном кузена. Но она не показала виду, что рассердилась и не стала спорить. Она выразила свое недовольство гораздо более обидным образом. Звонкий смех был единственным ответом, которым она удостоила кузена. «Ах, так? Глядя на тебя, я так и подумал, что тут что-то нечисто. У тебя был такой вид, словно ты очарованный этим щеголеватым курьером. Он пленил тебя, вероятно, своим пышным нарядом. Но зная, что это всего лишь ворона в павлиниях перьях, и мне верно еще придется содрать их с него и, быть может, с куском его собственной кожи. Как тебе не стыдно, Кассий? Подумай, что ты говоришь». «Это тебе надо подумать о том, как ты себя ведешь, Лу, удостоить своим вниманием какого-то бродягу, ряженого шута. Я не сомневаюсь, что он простой почтальон, нанятый офицерами форта». «Почтальон? Ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца!» «Тогда поспеши и скажи ему об этом, моя лошадь, к твоим услугам! Ха-ха-ха, как же ты несообразителен! Если бы я даже захотела, шутки ради, догнать этого почтальона на прелии, то на твоей ленивой кляче мне это вряд ли удалось бы. Он так быстро мчится на своем гнедом, что, конечно, они оба исчезнут из виду, прежде чем ты успеешь переменить для меня седло». О нет, мне его не догнать, как бы мне этого не хотелось. Смотри, чтобы отец не услышал тебя. Ответила девушка, заговорив теперь уже серьезным тоном. Хотя ты мой двоюродный брат, и отец считает тебя верхом совершенства, я этого не считаю. О нет, я никогда не скрывала это от тебя, не так ли? Колхаун только нахмурился в ответ на это горькое для него признание. «Ты мой двоюродный брат!» — и только, — продолжала девушка строгим голосом, резко отличавшимся от того шутливого тона, которым она начала беседу. — «для меня ты больше никто, капитан Касси Колхаун, и не пытайся, пожалуйста, быть моим советчиком». «Только с одним человеком я считаю своим долгом советоваться, и только ему я позволю упрекать себя. А поэтому прошу тебя, мастер Каш, воздержаться от подобных нравоучений. Я никому не стану давать отчет в своих мыслях, так же, как и в поступках до тех пор, пока не встречу достойного человека. Но не тебе быть моим избранником. Мастер – обращенник к юноше или мальчику из богатой семьи. Негры-невольники произносили «масса» и называли так хозяев. Закончив свою отповедь, девушка снова откинулась на подушке, смерив капитана взглядом, полным негодования и презрения. Потом она задернула занавески кареты, давая этим понять, что больше не желает с ним разговаривать. Крики возниц вывели капитана из оцепенения – Фургоны снова двинулись в путь по мрачной прерии, которая едва ли была мрачнее мыслей Кассия Колхауна.